рассадниками грамотности и некоторых искусств, например, живописи или, собственно, иконописи. Их хозяйственная деятельность представляет также некоторые хорошие черты сравнительно с той же деятельностью других классов общества. Монастырские села и деревни были наиболее зажиточные благодаря не одним льготам, которые выхлопатывали себе монастыри, но также их домовитости и усердию в защите своих крестьян от разных обид и притеснений. Большие монастыри воздвигали каменные храмы с дорогой утварью и окружали себя прочными каменными стенами, так что некоторые из них оказались достаточными не только для охраны монастырских богатств от внутренних врагов, то есть разбойников, но и для обороны от внешних неприятелей. Следовательно, приобрели характер надежных государственных оплотов, каковыми особенно явились Псковско-Печорский, Троицкая Лавра, Соловецкий монастырь, Калязин, Тихвинский и некоторые другие. А на далеких северных и восточных окраинах монастыри продолжали быть передовыми двигателями русской колонизации и русского православия между финскими и чудскими народцами. На последнем поприще в XVI веке особенно известны два подвижника — преподобный Феодорит и Трифон, просветители лапорей достойные подражатели святого Стефана Пермского. Первыми насадителями христианства посреди диких обитателей Лапонии по всей вероятности были иноки, ближайшие к ней Соловецкой обители, которая имела земли и вотчины на западных побережьях Белого моря. Уже в первой половине XIV столетия Некоторые новообращенные лопари неоднократно обращаются и в Москву к государю, и к новгородскому владыке, как к своему епархиальному архиерею с просьбой прислать им священников и антиминцы для их крещения и для совершения божественной службы. Просят также о построении церквей. Из таких соловецких иноков-миссионеров особенно выдвинулся своими подвигами Феодорит, ростовский уроженец, который на устье реки Колы устроил собственный монастырь во имя Троицы и дал ему общежительный устав. Отсюда он проповедовал Евангелие окрестным лопарям на их родном языке, на который перевел некоторые молитвы. Но иноки собственного монастыря изгнали его за строгость, с которой он требовал от них исполнения монастырских правил. Феодорит потом был некоторое время игуменом Суздальского Ефимиевого монастыря, а в 1557 году был отправлен Иваном IV в Константинополь за подтвердительной патриаршей грамотой на царское венчание. Последние годы свои он провел в Вологодском Прилудском монастыре и оттуда дважды предпринимал странствование в Лапонию для продолжения там своих апостольских подвигов. Другой проповедник Евангелия и современник его Трифон, Торшковский уроженец, проник еще далее в страну Дикой Лопи, где не раз жизни его угрожала опасность от его главных противников — лопарских жрецов или так называемых кибупов. На реке Печенге он основал небольшую обитель тоже во имя Троицы. Он побывал в Москве и тут в 1556 году выхлопотал у Ивана IV для Печенского монастыря жалованную грамоту на разные земли, рыбные ловли и другие угодья. Продолжая свои миссионерские труды, Трифон дожил до глубокой старости. Оба эти подвижника начали свою просветительскую деятельность в то время, когда Новгородскую архиепископскую кафедру занимал знаменитый потом митрополит Макарий, который сам много трудился для борьбы с грубыми суевериями у финских народцев, рассеянных по его обширной епархии. И несмотря на давние обращения в христианство, упорно державшихся многих языческих обрядов и верований. В этом отношении любопытна его окружная грамота 1534 года, обращенная к священникам водской Петины, отправленная к ним с домовым и романахом Владыки Ильею и двумя владычными боярскими детьми. Из этой грамоты узнаем, что населявшие сию Петину и народцы, чуть и Жора и Карела, вместо христианских храмов Продолжали ходить в свои прежние мольбища, приносили там языческие жертвы, поклонялись деревьям и камням, к новорожденным призывали жрецов или так называемых арбуев, которые давали им имена. Умерших хоронили в лесах и курганах, браки заключали без церковного венчания и тому подобное.